Эпилог. Самая большая планета из трех, Атения, соприкоснулась с межселенским пространством и была им поглощена. В ту же секунду всякое сообщение с внешним миром прекратилось. Планету накрыла звенящая тишина. Попытки Тутсика выйти хоть с кем-нибудь на связь не увенчались успехом. Смена в рубке управления требовала от него объяснений. Он успокоил команду и бодрствующих байменов, рассказав о свойствах пространства, в котором они находились, и закончил свою речь словами. «Баймены, мы это сделали! Мы спасли цивилизацию! Теперь наступило время отдыха! Работа будет, когда вновь окажемся в какой-нибудь вселенной! Что это будет за вселенная, я не знаю, но она будет, я уверен!» Баймены удовлетворенно замяукали, обсуждая сказанное Тутсиком. Связи не было. Визуально ничего не видно, сенсоры не ловили никаких излучений. Сколько же мы будем в этом пространстве? Внезапно его пронзила волна страха от мысли, столько, насколько хватит энергии для работы установки межселенского пространства, и как только она отключится, планета просто растает, как мороженое в этом межселении. Его беспокойство не оправдалось. Планету Атения несло курсом прямо на Вселенную среднего возраста, и она лет через пять по стандартному летоисчислению должна будет туда выйти. Никаких проблем с подбором подходящей звездной системы у Тутсика не будет. Две другие планеты находились в такой же ситуации. Спаслись от одной опасности, попали в другую, межселенья. Главное, от них здесь ничего не зависело планеты несло по межселенскому пространству. Одну из них прибивала к вселенной, расположенной на ее пути, и она скоро должна была выйти в обычное пространство. а вторую несло в спокойную вселенную, горящую стабильными стабильнымиёами и расцвеченную мощными квазарами, Особого труда найти там подходящую планету не представляло. Все планеты благополучно вышли в свои вселенные.делаа радости байменов не было конца теперь предстояло заняться делом. Они приступили к сканированию Вселенной и близлежащих галактик в поисках подходящих планет. Звездолет Император. Корабль Император удачно дрейфовал к стабильной Вселенной с обычными физическими законами. Николас ничего этого не знал, он отдыхал. Нервотрепка и напряжение последних десятилетий давали о себе знать. Он расслабился, забыл или не хотел вспоминать о своих возможностях. Ему и Тонине такая беспечность были простительны. Они спасли цивилизацию и, более того, распространили жизнь по другим вселенным. Только об этом никто никогда не узнает. А потомки первых колонистов постепенно забудут о том, что они из другой вселенной. Такова жизнь. Ей свойственен эгоизм, ей свойственно только настоящее». Прошло пятнадцать стандартных лет, и вот однажды прозвучал голос управляющей системы, известивший следующее. «Капитан, мы вышли в обычное пространство!» Николас не поверил своим ушам. Танина занималась тренажерным зале и с криком влетела в рубку управления. «Николас, это правда?» «Посмотри сама. Я уже не надеялся, что когда-нибудь увижу звезды!» Но видеоряд с камер наблюдения говорил красноречивее всяких слов, транслируя потрясающие красоты галактики. Танец звезд вокруг черных дыр, всполохи газовых туманностей, взрывы старых и рождение новых звезд. У Танины навернулись слезы на глазах. Неужели все? Неужели конец нашим скитаниям? Подожди, надо замерить параметры этой вселенной. Какими излучениями наполнен космос, а уж потом отключим установку и снимем изолирующее поле?» Николаса из самого переполняли эмоции. В нем вновь проснулся исследователь. Его охватила лихорадочная жажда деятельности. Он и Танино перешли в исследовательский центр и окунулись в работу с головой. В работу, по которой соскучились. Работой, которой думали, что и заниматься больше не будут. Оказывается, ошиблись. После недельных тестов, проб и анализов окружающего пространства Николас вынес вердикт, прозвучавший как приговор. «Танина, это вселенная с обычными физическими законами, и мы можем свернуть изолирующее поле». «Ура!» – радостно закричала Танина и повисла на шее у Николаса. На следующий день свернули изолирующее поле, и впервые за много лет вышли в космическое пространство. Их наполнило странное чувство, как будто они вернулись домой. Может, так оно и было? Ведь дом всего живого, космос, вселенная. Они смотрели на звезды и радовались жизни. Впереди их ждала большая работа. И они к ней были готовы.